Глава 20 Азар повел меня глубоко в очрево Мортрина, такими извилистыми тропками, что я даже не пытался отслеживать, куда мы идем. С каждым шагом Мортрин осыпался все больше. Теперь то место, где мы шли, нельзя было даже назвать коридором. Камень стал бесформенным и необработанным, как стены пещеры, и в нем местами сохранились остатки постройки. То вдруг попадался участок из разбитых плиток, то висящее металлическое стропило. Воздух влажный, прохладный пах железом. Наконец мы пришли к ручью крови, который бежал по трещине, расколовшей плиты пола. Похоже, когда-то это была могучая река, вроде тех, что мы видели в санктумах. А сейчас не более чем струйка, устроившаяся глубоко в поблескивающих каменных берегах, слишком широких для ее нынешнего состояния. Азар разглядывал ручеек, уперев руки в бока, с видом абсолютно бесстрастным. «Должно получиться», — пробормотал он наконец. «Лучшего варианта у нас все равно нет». Азар помог мне спуститься по скользким камням к краю ручейка и жестом велел присесть рядом. Закатав рукава до локтя, он обнажил надувшиеся мускулы. Одна рука была гладкая и загорелая, а другая представляла собой паутину неровных черных линий, тонких, как кружево. Я разглядывала их дольше, чем следовало, не шрамы, а тело под ними. Азар перехватил мой взгляд и сжал губы, и быстро сунул руки в кровь, спрятав голую кожу. Я хотела объяснить, что смотрела вовсе не на шрамы, а на него самого, но от смущения слова застряли у меня в горле. «Дотронься до дна», — сказал Азар. Я сделала так, как он велел, прижав ладони к камню. Над поверхностью крови стали медленно сгущаться клубы тьмы, сперва вокруг его запястий, потом распространяясь в стороны, пока темные вихри не покрыли всю поверхность ручья. Произнеси имя своего друга, тихо промолвил Азар. Черная поверхность ручья стала совершенно гладкой, почти зеркальной. Я разглядывала свое отражение. Волосы отросли ниже плеч, лицо обрамляли беспорядочные завитки. Эумину всегда нравилось, когда я распускала волосы. Может, он меня там очень быстро нашел, потому что я выглядела именно так, как раньше. Ни морщин, ни следов времени на лице. В ту ночь мы оба остались прежними. «Эумин?» — прошептала я. Кровь задрожала. Мое отражение разбилось. А когда рябь снова разгладилась, я смотрела уже не на себя. Там был он, Эумин. Он был великолепен. Ни страшных ран, ни мертвых черных глаз. Мой друг выглядел именно таким, каким я его запомнила. Юное лицо, золотые волосы, ямочка на правой щеке. На этом лице больше не отражалось ни боли, ни страха, ни голода. Он безмятежно глядел куда-то вдаль, на губах играла едва угадываемая улыбка. Я прерывисто вздохнула, глаза защипала от слез. Эомин исцелился. «Нет», — возразил Азар, — «он умер». «Но он ведь...» «Но он ведь уже умер», — собиралась сказать я. Однако поняла, что на самом деле это не так. Прежде Эомин не был жив, но не был и мертв. Он застрял где-то посередине, а теперь нет. Его лицо пошло рябью от слезы, упавшей прямо на ямочку на правой щеке. «У него получилось», — прошептала я. «Мне даже моргать не хотелось. Казалось, Эомин в любую секунду может повернуться ко мне, улыбнуться и сказать что-нибудь обыденное, предназначенное для другой меня, девочки, которая все еще была самой яркой звездочкой, Ордена предреченной Зари, любимые своим Богом, и впереди ее ожидало лишь добро и счастье. Мне хотелось вглядываться в него и баюкать в руках, словно котенка, этот маленький, драгоценный осколок моего прошлого. Хотелось остаться с ним навсегда. Хотелось... Хватит. Лицо Эумина исчезло, и я снова смотрела на свое отражение. Я почувствовала себя так, словно бы мне нанесли сокрушительный удар, и невольно вскрикнула «Нет!». «Очень долго смотреть опасно», — мягко пояснил Азар. «Не стоит позволять смерти слишком много времени говорить с тобой». Слишком поздно. Она уже говорила со мной. Какое-то мгновение, каждая ниточка моей души страстно желала броситься вслед за потерянным другом. Однако вместо этого я выпрямилась, Посмотрела на Азара в упор и спросила, как ты это сделал? Его взгляд скользнул в сторону. Иногда ему удается пройти весь путь. И я издала надтреснутый смешок. Ты не умеешь врать. Это твоя работа. Я знаю, что твоя. Мне искренне казалось, что он будет продолжать отрицать, но после долгой паузы Азар все-таки признался. Я помогаю, когда могу. «Помогаешь?» «Иногда мне удается провести призраков через Санктум обратно к намеченному пути. Я помогаю им добраться до Нижнего мира». Азар решительно избегал смотреть на меня, боги, да он, кажется, стеснялся. «Правда, получается, не всегда. Я сейчас стало труднее, чем раньше. Делать это часто я уже не могу». Его голос пронизывала нотка «стыда». «Стыда?» Словно бы речь вовсе не шла о высшем проявлении сострадания одного существа к другому. Словно даже попытка помочь тем, кто так беспомощен, не считалась бы для всех остальных актом доблести. Мне было легко лечить чужие раны. Я помогала перевязывать эмоциональные шрамы, когда несчастным не хотелось никого видеть. Однако намного сложнее, когда раны — твои собственные. Я не знала, что делать с грузом этой доброты — Она нарастала внутри меня, слишком большая и мощная, чтобы обратить ее в слова. Я все еще пыталась подобрать слова, когда Азар сказал очень тихо. «Эумин, ни в чем тебя не винит. Ты должна это знать». Подобное заявление пронзило мне грудь. «Ты? Ты разговаривал с ним?» «Иной раз им просто нужно, чтобы их кто-нибудь выслушал». Я чувствовала в его голосе довольную улыбку. «Элиэ, да он тебя, можно сказать, боготворил». В те времена Эумин выглядел намного старше и мудрее меня. Теперь же он походил на ребенка. Он был такой молоденький. Конечно же, он меня боготворил. Я ведь была избранная. Он обожал меня всей силой невинной юношеской влюбленности. А я привела его прямиком к смерти. Я подтянула колени к груди и обхватила их руками, словно пытаясь укрыть свое беззащитное сердце. «Он был хорошим другом», — сказала я, «хорошим человеком. Он этого не заслужил. А мне надо было...» Мой голос затих. Слишком уж много этих «надо» было. «Милая, славная девочка», — так охарактеризовала меня Чандра. Это звучало как пустой комплимент. Может быть, когда-то, давным-давно это и было правдой, а теперь во мне появились изъяны. Слишком часто поступая вопреки своей морали, я наделала долгов, по которым расплачивались совсем не те люди, которые должны были. Я едва сознания не лишилась, когда увидела то, что от них осталось, от Эумина и от Сейши. Меня все трясло, как в лихорадке. И я еще тогда не могла понять, что это. Страшный сон? Галлюцинация? и молил, чтобы это и впрямь оказалось именно так. Первая из множества молитв, которые остались без ответа. «А что Эумин тебе сказал?» — поинтересовалась я, хотя вовсе не хотел это знать. «У мертвых плохо получается поддерживать связную беседу. Он сообщил мне лишь отдельные подробности своей жизни в Ордене, а также вывалил на меня просто невообразимое количество информации о катании на лодке». Я хихикнула. «Да, на Эумина это очень похоже. И еще он рассказал мне о твоей поездке сюда». Голос Азара потеплел. «Знаешь, пьющая Зарю, нужно иметь храброе сердце, чтобы отправиться в земли вампиров проповедовать свет. Не могу не отдать тебе должное». И в его словах не было и тени насмешки. Он произнес их совершенно искренне. Раньше я бы возразила ему, что дело вовсе не в храбрости, что меня сподвигла на это вера. Однако сейчас мне на ум пришло слово «глупость», и я разозлилась на себя за то, что могла так подумать. Я улыбнулась Азару вымученной улыбкой. «Я ведь уже говорила тебе, что не гожусь в бойцы за веру. Тебе потребовалось побеседовать с трупом, чтобы в этом убедиться». И он едва заметно фыркнул. «Илья...» «Да я за пять минут понял, что ты не боец». А потом нахмурился и добавил, «И это хорошо». «Хорошо ли?» и я верила, что каждая душа способна вместить свет. Я верила в это даже во времена самых тяжелых своих сомнений, даже сейчас. Но если бы эту миссию взяла на себя Сеиша, она бы наверняка преподнесла в дар от Роксусу сердце вампира с мечом и осиновым колом, Они мои сладкие, тихие, беспомощные слова. Если бы избранница от Роксуса стала Сейша, уж ей бы не потребовалось отвоевывать его любовь обратно. Словно бы, услышав мои переживания, Азар сказал, «Илье, у всех нас есть свои химеры прошлого, и нельзя давать им власть определять наше будущее». От такого поворота событий стало неуютно. Я привыкла сама оказывать помощь, а на этот раз утешали меня. Я покосилась на Азара. Он смотрел вниз, в спокойные красные воды, глубоко погруженный в раздумья. «Она была с тобой как-то связана?» — спросила я. Та женщина в санктуме дыхания. Азар вздрогнул, словно бы, и хотел услышать этот вопрос, и страшился его. Не всем мертвым так легко дать покой. Он категорично поставил точку, плотно захлопнув дверь. Все более никаких разговоров на эту тему. Но я все равно думала о том, какое у Азара сделалось лицо, когда он протянул к ней руки. Это выражение было мне так знакомо, что тоска хранителя ножом пронзила меня между ребрами. Мне не требовались подробности, чтобы понять. Истории про круточащее сердце всегда одинаковы. «То, что ты не можешь помочь ей так, как хотел бы, не умаляет цену твоей любви», — тихо сказала я потому что знала, как ему нужно это услышать, потому что я в глубине души и сама в это верила, по крайней мере, пыталась, даже если и не всегда получалось. Азар поднял на меня взгляд, в котором промелькнула целая буря неизречимых чувств, а потом отвернулся и кашлянул. «Мы что-то надолго тут задержались. Больше ты своего друга в санктумах не увидишь. Однако будут еще другие». Азар начал вставать, но удивленно крякнул, потому что я бросилась к нему. Объятие вышло неуклюжим, какое неловкое переплетение рук и ног. Я обхватила Азара за шею, а его колено уперлось мне в бедро. Он напрягся, как неожиданно пойманный кот, который соображает, стоит ли ему вырываться. Но я только крепче стиснула руки и уткнулась лицом ему в плечо. Легкие наполнил запах льда и цветов. — Спасибо, — прошептала я. Назар запротестовал было, но я повторила уже тверже. «Спасибо». Я не собиралась держать его так долго, но я слишком давно никого не обнимала и даже не подозревала, насколько мне этого не хватало. У меня не было сил отстраниться, слезы все текли и текли, катились по щекам и тонули в ткани его рубашки. «Надо просто смириться», — проговорила я. «Никогда». Но его рука упала мне на талию, и он не убирал ее. Я, наконец, оторвалась от Азара, и потом мы долго шли обратно в молчании. Мои душа и тело были опустошены, требовалось отдохнуть. Но, тем не менее, перед поворотом, после которого мы должны были выйти к остальным, мы остановились. Последние несколько дней что-то лежало тяжким грузом у меня на сердце, и я не могла не заговорить об этом. Насчет того, что сказал Элиас, когда мы вернулись — начала я, про реликвии. Азар, не позволяя никому использовать их как оружие, никогда, иначе будет... Я не могла подобрать даже слов, чтобы описать нечто более страшное, чем то, чему стало свидетелем в доме ночи. «Будет плохо», — подытожила я. «Очень, будет очень-очень плохо», — невозмутимо подсказал Азар. «Это не шутка». Я видела, на что способна подобная магия. Это такая власть, за которую будет заплачена огромная цена, тысячи невинных жизней. Кто-нибудь другой на моем месте наверняка счел бы, что отговаривать принца вампиров от власти – затея бессмысленная. Вампирских аристократов воспитывали жестокими, иначе никак, если хочешь выжить в мире, где ты от рождения представляешь собой угрозу для более сильных существ. Ценность жизни здесь измерялась количеством тех, кого следовало устранить из линии наследования, а это означало, что надо любой ценой стать опаснее соперников. Единственная мысль о крови невинных сводилась для вампиров к тому, сколько этой крови они смогут выпить. Азар был опальным вторым сыном, внезапно появившимся наследником-бастардом, которому всего приходится добиваться самому. Наверное, с моей стороны наивно было думать, что он не захочет что он не будет вынужден с радостью воспользоваться любой возможностью получить дополнительную силу. Но ухмылка исчезла с его лица. «Илья, я не дурак. У меня на душе и так достаточно пятен, чтобы еще и заигрывать с такими смертоносными силами. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы схватить, что получится, и убежать. Однако Азар был здесь, чтобы попытаться вернуть к жизни убитого бога, я вдруг почувствовал себя глупо, понимая, что переживаю заветку дерева и лепестки цветов, когда вот-вот может разразиться война богов. Мне захотелось спросить, а что если мы здесь именно для этого? Но, тщательно подбирая слова, я предпочла более осторожную формулировку. «Стало быть, все это ради того, чтобы порадовать неоксию, вся твоя миссия». «Ты тоже сомневаешься?» От печальной усмешки шрама в левом уголке его рта скривились. Эгрета сочла это очень удобным. Не могу винить ее. Наказ от богини — миссия, которая пройдет без свидетелей, как раз в тот момент, когда мой отец решает, позволит ли своему случайному наследнику-бастарду сохранить новообретенный титул и жизнь. Да, в таком виде это, прямо скажем, выглядело неутешительно. Но я покачала головой и заявила. Нет. Я верю тебе. Конечно, я знала, что миссия Азара была ненадуманной, но даже если бы Атроксус мне об этом не сказал, я бы и сама все увидела. Это не была примитивная охота за славой. Когда хранитель призраков рассказывал стражам о своих намерениях, в его голосе звучала полная убежденность. «Тогда что тебя смущает?» — спросил он. «То, что я не выгляжу сильно набожным?» «Да, признаюсь, молитвы не моя стихия». Видимо, Аксея предложила тебе взамен нечто невероятно ценное. Азар тихонько хмыкнул. Коридоры Мортрина отозвались стоном, словно бы смеялись вместе с ним. «Обычные в таких случаях награды, ответил он, обещала сделать меня величайшим в истории королем тенерожденных, чье имя станут прославлять в веках. Ну и так далее, в том же духе. Вообще-то это звучит очень соблазнительно. Он повел плечом и, приложив ладонь к стене, обвел взглядом коридор. Я никогда не видела, как Азар молится, но сразу опознала благоговение на его лице. «Это очень щедрый подарок», — тихо произнес он, — «возможность исправить несправедливость». Я невольно услышала в этом отзвук слов от Роксуса, вопрошающего меня, «Разве ты не хочешь искупления грехов?» Чтобы избавиться от внезапной неловкости, я принялась крутить в пальцах завиток волос и, зевнув, сказала, «Пожалуй, надо поспать, а то скоро придется вставать и снова выслушивать, как ноет Элиас. Надо набраться сил». «Мудрое решение», — хмыкнул Азар. Он выпрямился, сунул руки в карманы и окинул меня взглядом с ног до головы. Давненько мне уже не доводилось спускаться так глубоко в нисхождение. Ворота наверняка пришли в негодность. Придется снова браться за работу». Он сделал паузу, а потом с некоторой неловкостью прибавил. «Если ты готова». Я посмотрела на него. Мои губы растянула улыбка, которую я изо всех сил постаралась скрыть, однако безуспешно. «Что случилось?» — прищурился Азар. «В смысле?» «Пьющая Зарю, почему ты так на меня смотришь?» Признаться, я и сама удивилась, потому что на самом деле ответ был такой. Давненько уже мы вместе с тобой ничего не чинили, и мне этого очень не хватало. Но я лишь покачала головой. «Просто так, хранитель. Просто так».